8 октября авиационные командиры 2-й воздушной армии, генералы Красовский, Ветрук, головней и другие, прилетели в штаб 3-й танковой армии генерала Рыбалка, чтобы обсудить вопросы взаимодействия авиации с танками во время нового наступления. Генерал Рыбалка был пропульонный, пахнувший маслом на кивке и танковым узловатым шлемофоне. Среднего роста, крепкий по танкистским грузный. Павел Семёнович шагал уверенно, будто вдавливал каблуки в землю. Он принадлежал к славной когорте военачальников, выросших за годы советской власти. Юноша с винтовкой в руках шагал по фронтам гражданской войны, а потом познавал военную науку командою взводами и батальонными, учился в военных академиях. Вводил в бой танковые части под Сталинградом и под Курском, а теперь вот пришёл на Днепр. В домике возле окна с выбитыми стеклами Рыбалка раскинул на столе карту. Напомнил о боевой задаче, поставленной генералом Батутиным и утвержденной ставкой. Прорываем вражескую оборону вот здесь. Танковая армия входит в прорыв в направлении на Белую Церковь. Танковые корпуса имеют следующие задачи. Генерал Рыбалка рассказал о задачах подчиненных ему корпусов и бригад по рубежам. Нам он своей части отлично. Их возможности, численность, наличие боекомплекта и запасы горючего. Нам всё стало ясно. Мы уточнили вопросы взаимодействия, особенно в ходе наступления в оперативной глубине. О своих возможностях и силах я рассказал. Свёртовой карту заключил генерал Рыбалка. Теперь готов послушать вас. Помощь с воздуха нам очень нужна, очень. Командарм Красовский доложил о силах нашей авиации. «Пятый штурмовый корпус, пятый и десятый истребительные корпуса, штурмовая и бомбардировочная дивизии и дивизии ночников по два. Всего пятьсот боевых машин». «Приличные силы», — удовлетворенно произнес генерал Рыбалко. «Маловато у нас горючего и боеприпасов», — внес ясность Красовский. «Доложу товарищу Ватутину», — сказал в ответ Рыбалко. «Маловато у нас горючего и боеприпасов», — внес ясность Красовский. Добро. А вы тоже со своей стороны же мидленно толовеков. Опция готова стоял лобже. Всего 3 дня выпола нам на подготовку к по вступлению, но устранение всех узких мест. Сделать вести стройный отвести с горячим боеприпасами. Порадовала и ставка. С 8 утра 12 октября началось наступление наших войск на правобережье Днепра. Бог войны, артиллерия, возвестила о начале штурма вражеских позиций. На ПО-2 я полетел на командный пункт наземной армии, находящийся на высоте с отметкой 87, вблизи городища, и с воздуха увидел, что собой представляет артиллерийская подготовка наступления. Внушительная картина. Весь наш плацдарм, солидный выступ Днепра, был окаймлен полукольцом огня, непрерывного, не затухающего ни на минуту. Снаряды рвались методически, последовательно, в тучах дыма и черной пыли на всем протяжении фронта, уничтожая все живое, что попадало в это кольцо огня и рвущегося металла. 30 минут бушевал шквал артиллерийского наметного огня над вражескими позициями. За это время я прилетел на командный пункт и приступил к делу. Наши штурмовики вступили в бой сразу же после окончания артподготов. Советские штурмовики, бомбардировщики и истребители павили над полем боя, разрушая вражеские укрепления, подавляя огневые позиции, отсекая резервы. Наш корпус за короткое время сделал 240 боевых вылетов. Урон врагу нанесли большой. Пехота уверенно пошла вперёд. Мы потеряли два экипажа, в том числе одного из лучших ведущих командиров эскадрильи 235-го штурмового авиаполка капитана Процента. Управление штурмовиками я осуществлял со своего командного пункта, от которого связь со всем корпусом была установлена по радио а с 3-й танковой армией генерала Рыбалка по телефону. В самый разгар атаки на КП несколько часов находились генералы Ватутин, Трофименко, Красовский. Когда пришло время вводить в бой танки, командующий фронтом Ватутин сел в машину и помчался к переправе.